Часть восьмая. Даже тогда, в январе, уже имелось бесчетное количество причин, по которым Рою Хепберну не стоило бы бронировать билеты на этот круиз. В то время было еще не столь очевидно, что приближается мировой экономический кризис и к назначенному дню отплытия на Эквадор обрушится голод. Но существовала, к примеру, проблема с работой мэрии. она еще не предполагала, что ее сократят, заставив досрочно уйти на пенсию, и потому не видела для себя никакой возможности выкроить три недели в конце ноября, начале декабря, в разгар учебного года. Кроме того, хоть она там и ни разу не была, ей до смерти успели наскучить Галапагосские острова. Она пересмотрела такое несметное множество фильмов, слайдов, книг и статей об архипелаге. вновь и вновь используя их в читавшемся ею курсе, что ей трудно было представить, чтобы там ее могло ждать что-то новое. И совершенно зря. За все годы совместной жизни они с Роем никогда не выезжали за пределы Соединенных Штатов. Коль уж, тряхнув стариной, совершать действительно с ног сшибательное путешествие, думалось ей, то она гораздо охотнее побывала бы в Африке, где дикая природа намного богаче, а выживание обусловлено столькими опасностями. Ведь по большому счету живность, населяющая Галапагосы, представлялась бледной и бедной в сравнении с африканскими носорогами, львами, слонами, жирафами и тому подобным. Перспектива отправиться в подобный voyage даже заставила ее признаться своей близкой подруге. Меня вдруг охватило чувство, что я не желаю больше в жизни видеть синелапую Олушу. Немного же ей было известно. В разговоре Мэри заглушала дурные предчувствия, которые порождала в ней эта поездка, в уверенности, что муж сам осознает случившееся с ним помрачение рассудка. Но к Марту Рой все так же был без работы, а она уже знала, что ее уволят в июле. Как бы там ни было, возможность поездки в назначенный срок стала вполне реальной, и круиз этот приобретал в больном воображении Руая все большую значимость как единственно приятное, о чем стоит мечтать. А с работы их произошло следующее: руководство Джеффко распустило почти всех своих служащих, как рабочих, так и инженерный состав. чтобы модернизировать производство вылиума. Сделать это подрядилась японская компания Матсумота, та самая, что оснащала автоматикой Байя де Дарвин. В ней же служил звездочка Зенджи Хирогуши, молодой компьютерный гений, остановившийся со своей женой в отеле Эльдорадо в то самое время, когда там жила Мэрия. После завершения установки компьютеров и роботов. Всем производствам по замыслу Матсумото Корпорейшн смогли бы управлять всего двенадцать человек. Поэтому те, кто был помоложе, необремененные детьми или, по крайней мере, не питавшие чистолюбивых надежд на будущее в этом царстве автоматики, толпами покидали город. Как скажет позже Мэри Хэбберн в свой восемьдесят первый день рождения, за две недели до того, как ее съест громадная белая акула. Точно Красолов со своей дудкой прошел по городу. Внезапно вокруг не осталось детей, которых можно было бы учить, и городская казна лопнула за неимением налогоплательщиков. Так что в июне того года Ильюмская средняя школа в последний раз прощалась с выпускниками. В апреле Ройю поставили диагноз безнадежный случай мозговой опухоли. С этого момента естественно испытательский круиз века стал единственным, ради чего он еще хотел жить. Сколько-то я еще протяну, Мэри. Ноябрь, это ведь скоро, да? – говорил он. Да, – отвечала она. Сколько я смогу протянуть? Ты протянишь еще не один год, Рой. Ободряла она его. Мне бы только дожить до круиза. Лишь бы увидеть пингвинов там на экваторе, говорил он. С меня и того будет довольна. Хотя Рой все больше путался в разных вещах, в отношении пингвинов на Галапагосах он был прав. То были костлявые существа, маскировавшие худобу под своими метродателевскими одеяниями. Они просто вынуждены были иметь такую конституцию. Будь они столь же заплывшими жиром, как их родственники, живущие в антарктических льдах далеко на юге, за полсвета от экватора, они бы изжарились до смерти, выходя на лавовый берег, откладывать яйца и выхаживать птенцов. Их предки, как и предки бескрылых бакланов, в свое время также отказались от волшебства полета, предпочтя вместо этого умение ловить больше рыбы. Относительно таинственного энтузиазма, с которым люди миллион лет тому назад стремились перепрочить технике как можно больше областей человеческой деятельности. Что это, как ни еще одно признание того, что мозги их в те времена не годились ни к черту.